Глава 34. Каждый день Ксандер проводил в мастерской, ползая по коврику или прыгая в плетёном манеже. Вырковал с Дженни и по вечерам с Сэмом, когда тот приходил со своей оплачиваемой работы. Иногда миссис Парди забирала его с собой, водила на прогулку и укладывала спать. Однако чаще всего он находился под присмотром Эстеллы, любимой и обожаемой И сама Эстелла теперь всё время невольно улыбалась, ведь Александр любил её улыбку. Палыш пронзительно вскрикивал и изливался смехом от переполнявшего его счастья. Наконец они пошили достаточное количество образцов. Показ назначили на ранний вечер, когда девушки из Барбизона приходили с работы. В холле первого этажа имелась сцена, приспособленная для концертов и театральных постановок, которые часто устраивали обитательницы отеля. Декораций не было, только деревянные балюстрады по периметру зала. Пальмы с похожими на растопыренные пальцы листьями, пол в белую и чёрную плитку. И женщины, которые болтали и смеялись, сгорая от нетерпения узнать, что им сейчас покажут. Астелла вручила каждой бланк заказа и сообщила, что они будут первыми, кто увидит новые модели. Сама она села рядом со зрительницами, чтобы изучать их реакцию на своё искусство. Лица девушек скажут всё, что надо. Дженни дефилировала по сцене всякий раз в новом обличии. Сначала она продемонстрировала повседневный костюм, в котором удобно бегать по площадке для игры в сквош в цокольном этаже и прямо оттуда отправиться в гостиную на ужин. За ним последовал хлопчатобумажный купальный костюм для бассейна в барбезоне в комплекте с юбкой из запахом из той же ткани, способный задобрить самую придирчивую администраторшу. Затем пришла очередь платьев. Модель из шёлкового фая с открытыми плечами под названием Свобода вызвала восторженные аплодисменты зрительниц. Губы исталы, тронула подобию улыбки. Платье звёзды и полосы из тёмно-синего джерси с узкими белыми горизонтальными полосками, расклешённая юбка, отстроченная большой бантовой складкой спереди и сзади, отчего юбка казалась пышной, а талия более подчёркнутой. И красная звёздочка, прикреплённая над сердцем. Девушки схватили бланки заказов и принялись строчить в них. Платье День взятия Бастилии, красная хлопчатобумажная юбка, белый топ без рукавов и с воротником, тёмно-синий кушак, повязанный на талии. Модель встретили одобрительными возгласами. Каждую модель дополняла отличительная деталь цветок пиона, красный, белый или серебристо-голубой. Завершила пока осплатье для особых случаев. Настоящий триумф в стиле Эстелла создала его на основе модели, которую шила для себя в вечер встречи с Алексом в баре Джимми Райан, где познакомилась с Леной. Мастерство Сэма воплотило все, что Эстелла задумала на бумаге. Изумрудно-зеленое джерси с открытой спиной и длинным перекинутым через шею шарфом, который держал платье вместо бретелек, скрещивался на груди, затем обвивался вокруг тела и над левым бедром заканчивался приковывающим внимание узлом в форме цветка пиона. И никаких дополнительных деталей, что делало пошив недорогим. Эстелла дала ему название "Моё счастье". И действительно, здесь, в Горбизоне, все счастливы хотя бы потому, что находятся далеко от войны. Вечер закончился оглушительной овацией. Эстелла насчитала две сотни заказов, две сотни вещей, которые требуется пошить всего за 2 недели, потому что Эстелла дала обещание выполнить заказы в срок. На деньги Лены она арендовала подходящее помещение на 7-ой Виню, недалеко от дома 550. Уговорить сама бросить прежнюю работу и взять на себя руководство в мастерской не составило труда. Эстелла наняла двух женщин, заключив с ними контракт на месяц, а Дженни каждый день приходила на примерку. Бейп Пейли из журнала Vogue, которая присутствовала в Барбизоне и пообщалась с некоторыми из женщин, заказавших одежду, взяла у Эстеллы интервью на тему её нестандартного подхода к продажам. Бэйб пригласила с собой Луизу Дальвульф, чтобы сфотографировать Астеллу за работой и пообещала опубликовать статью в ближайшем номере. Луиза Дальвульф. 1895-1989. Американский фотограф, много работавшая в модной индустрии. К концу второй недели на столе лежала кипа готовых заказов. У Сэма отекли веки. Хоть спички вставляй, чтобы не закрылись. Джей не откупорила бутылку шампанского. «Мы справились!» — выдохнула Эстелла. «Кто бы сомневался!» — провозгласила Джейни. Сэм обнял Эстеллу. «Спасибо тебе!» — шепнула она. «Это тебе спасибо!» — с хитринкой улыбнулся он. «Такого удовольствия я в жизни не испытывал». «Будем надеяться, покупатели на этом не остановятся!» — нахмурилась Эстелла. Джейни передала ей бокал с шампанским. «Насладись моментом! Об остальном позаботишься завтра!» от праздной, то чего уже добилась. Эстелла кивнула. За Лену. Она подняла бокал. И за тебя, добавил Сэм. Эстелла пила шампанское с друзьями в своей мастерской, молясь, чтобы успех растянулся хотя бы на полгода. Весь срок аренды помещения, а то и больше. Она молилась, чтобы женщины Манхэттена приняли Стеллу Дизайн с распростёртыми объятиями. Поток заказов от подруг девушек из Барбизона нарастал медленно, но постоянно. Универмаг Foresight затребовал весь ассортимент моделей. А Лео Ричьер, жену владельца, видели в обществе в двух платьях: с звёздной полосы и шёлковым Свобода. Затем вышла статья в Vogue, после которой закупщики из шести универмагов пожелали встретиться со Стеллой, чтобы осмотреть коллекцию. Эстелла вбежала в мастерскую, схватила Сэма за руку, оттащила от стола и с горящими от возбуждения глазами протянула ему письма. «У нас есть покупатели!» — выкрикнула она. «Мне назначили встречи Лорд и Тейлор, Сакс, Бест и Ко и Джимблс». «Ты серьезно?» — Сэм пробежал глазами письма и тоже заулыбался. А потом с криком «Ура!» взял Эстеллу за талию и закружил. Оба залились смехом, заставив женщин в мастерской недоуменно уставиться на них. Мы в деле, объявила Эстелла. Ты была единственной, кто ещё сомневался. Сэм поцеловал её в щёку. Когда он отпустил её, она огляделась вокруг и посмотрела на швей, так похожих на тех, кем когда-то были она сама, её мама, Нанет и Мари. Улыбка погасла. Именно этого желала мама. На этом настаивала, когда провожала Эстеллу на поезд почти 2 года назад. И она справилась. Вот только написать маме не может и даже не знает, хочет ли. А жива ли мама вообще? И сейчас в своей собственной мастерской я стала поняла. Единственное, чего она хочет, это чтобы мама выжила. И Алекс тоже. Сколько еще должно пройти времени, прежде чем она узнает о судьбе дорогих ей людей? Прошел год. Неужели уже март 43-го? Удивлённо надула Эстелла, открывая дверь в свой офис в доме 550 на 7-ю авеню. На вывеске была выгравирована надпись: Stella Design Incorporated. Эстелла прошла мимо стола администратора. Девушка, одетая в костюм от Stella Design, поприветствовала её. Эстелла заглянула в салон, обставленный в стиле ар-деко: банкетка, три стула, кофейные столики. На стенах фотографии Джейни в моделях от Stella. Затем она направилась в пошивочный цех, где за столами сидели 30 женщин. Её встретил гул восторженных голосов, как всегда в те дни, когда была готова партия одежды, раскроена, пошита и окончательно отделана, когда приходили заказчики и увозили её. В центре всего этого процесса находился Сэм и следил, чтобы все операции делались как следует. Он помахал Эстельле рукой, пока та шла к своему рабочему столу у окна. Она просмотрела эскизы, шла подготовка летней коллекции. Кроме них на столе лежало письмо от Elizabeth House, которая предлагала Эстелле занять своё место в Fashion Group после того, как она сложит полномочия. Письмо пришло неделю назад, однако Эстелла пока не ответила. Достаточно ли у неё знаний и действительно ли она настолько преуспела в бизнесе, чтобы сидеть рядом с женщинами, имевшими намного больший опыт? При этом с письмом стояла фотография Александра, который идеально вписался в жизнь Эстеллы, словно пуговица совпала с петелькой. Он очень быстро научился узнавать Эстеллу, отыскивать её в комнате и предпочитать всем другим. А ещё ребёнок очень быстро научился называть её мамой, потому что именно так называла её миссис Парди, несмотря на все протесты Эстеллы. Лучшей матери, чем вы, мальчику и пожелать невозможно, настоячиво твердила она в ответ. Мальчик нуждается и в отце, хотела добавить Эстелла, но промолчала. Она всё понимала. Вестей от Алекса не было, и она не знала, где он. Война продолжалась, становясь всё более жестокой и опасной. Останься в живых. Каждый день молилась Эстелла за Алекса. Останься в живых, чтобы однажды, когда всё закончится, я могла познакомить тебя с Ксандром. Мама, я прошу и за тебя тоже. Останься в живых, мама. С утра к Сандорам занималась миссис Парди, а вторую половину дня мальчик проводился с Теллой. Ковылял вокруг столов, обучаясь ходить, подбирал булавки, играл с пуговицами. В общем, делал все то, что, наверное, считается опасным. Однако к вечеру умудрялся остаться целым и невредимым. У него отросли волосы, такие же темные, как у матери и отца. Однако ребенок загадочным образом унаследовал темные глаза от Алекса, а фарфоровую кожу от Лены. А вот смех и жизнелюбие были у него свои, врождённые. Манхэттенскому обществу поведали историю через Бэйб Пейли и Лео Ричиер, которым Эстелла доверила пояснить ситуацию, пока не поползли сплетни, что Эстелла усыновила ребёнка умершей родственницы. Иначе она сильно рисковала. Нельзя заниматься бизнесом, будучи незамужней и с ребёнком. Никто не захочет вести дела с женщиной, имеющей дурную репутацию. К счастью, Эстелла была совершенно очевидно не беременна на своем первом показе в 1941 году, совпавшем по времени с рождением Ксандера. Так что высшему обществу ничего не оставалось, кроме как поверить. В сегодняшний день обещал стать не вполне обычным. Эстеллу пригласили принять участие в церемонии вручения премии American Fashion Critics Awards. Она, Сэм и Джейни с Нейтом планировали чертовски приятно провести время. Стелла выбрала для себя платье из джерси, изумрудно-зелёное, с открытой спиной, то самое, что принесло ей успех на показе в Барбизоне. А для Дженни пошило ярко-жёлтое тюлевое платье, солнечное, под стать подруге. Тюль дешёвый материал, неинормируемый и пока недооценённый, просто находка для Stella Design. Платье без бретелек, с вырезом в форме сердца, горизонтальными оборками на талии и пышной, расширяющейся к низу длинной юбкой. выгодно подчеркивала фигуру Джейни. В нем подруга выглядела настоящей принцессой. Стелла покинула офис сразу после ланча и сделала прическу. На этот раз она не стала закалывать волосы, а распустила свои блестящие черные локоны по спине, что впечатлило даже ее саму. Сэм заехал за ней, и, хотя он сам раскраивал ткань и видел платье тысячу раз, присвистнул от изумления. «Выглядишь с ног сшибательно», — он поцеловал ее в щеку. Астелла улыбнулась. Она знала, что Сэм сделал бы комплимент в любом случае, что бы на ней ни было надето. Верный друг. Сэм снова и снова доказывал на деле свою преданность, и каждый день Астелла благодарила судьбу, что по пути в Нью-Йорк им посчастливилась оказаться на одном пароходе. «Теперь ты можешь опять встречаться с девушками. Самая трудная часть работы позади», — сказала она, садясь в такси рядом с Сэмом. Весь прошедший год они трудились не покладая рук, и Эстелла внезапно поняла, что личная жизнь Сэма, обычно бурная, но не постоянная и никогда слишком долго не зацикленная на одной женщине, сошла на нет. Иначе я буду переживать, что разрушила твою жизнь. Эстелла, ты сделала с моей жизнью как раз противоположное. Намёк был вполне прозрачен, однако Эстелла дала себе слово на вечеринке держаться от Сэма на некотором отдалении, чтобы не отталкивать других женщин. Они прибыли в Метрополитен-музей одновременно с Джейни и Нейтом. И когда Эстелла увидела, как Нейт пожирает глазами свою жену, сразу поняла, платье подруги нужно непременно запускать в производство. Она взяла Сэма под руку и вошла в музей. Первым, кого Эстелла встретила, был Алекс. Шок оказался настолько силен, что она остановилась как вкопанная. Идущий сзади человек споткнулся о нее. «Простите», — извинился за нее Сэм. самай стала лишилась дара речи. Алекс, совершенно точно Алекс стоял в другом конце зала, невообразимо привлекательный в своём смокинге и оживлённо с кем-то разговаривал. Щетина на лице отрасла длиннее, чем полагалось, словно он только сегодня вечером прибыл в страну и отправился прямиком на вечеринку. Кроме того, черты лица заострились, а глаза выглядели усталыми, словно насмотрелись на такое, что невозможно развидеть. Зная о прошлом Алекса, Эстелла даже боялась подумать, какие ещё ужасы он мог пережить, чтобы вот так выглядеть. Всам проследил за её взглядом. Ого. Я не знала, что он на Манхэттене, прошептала Эстелла. В эту секунду блондинка в белом платье с ненавистным к Эстелле турниром взяла Алекса под руку. Он как раз поднял глаза и увидел Эстеллу. На его лице отразился шок, равный тому, что чуть раньше испытала она. Алекс чуть не отдавил ногу блондинки, которая что-то буркнула с недовольной гримасой. Сэм развернула Стеллу и увлёк в направлении бара. "Большой сайдкар", выдохнула она. "Estelle, bonsoir". Бейп Пейли поцеловала её в обе щеки и кивком указала на бокал. "Похоже, ты собралась как следует оттянуться?" угадала. Отшутилась Стелла, словно ничего серьёзного не произошло, и она пришла на вечеринку, чтобы просто развлечься. Позволь мне представить тебя кое-кому. Сэм, не возражаешь, если я ненадолго похищу у тебя и Стеллу? А ведь Бэйб считает их парой. Сэм явно подумал о том же, потому что ухмыльнулся и сказал. Увидимся позже, любимая. Он весело помахал ей и умчался. Стелла даже немного развеселилась. Это оказалось весьма кстати. По какой-то причине Бэйб нацелилась на блондинку, которая пялилась на Алекса с наигранным обожанием. Они присоединились к компании Алекса слишком быстро, чтобы Эстелла успела собраться с духом. «Юджини, вот женщина, о которой я тебе рассказывала. Эстелла Биссетт, модельер, автор моего платья», — сказала Бэйб девушке Алекса. «Простите, но я о вас не слышала». «Юджини наклеила фальшивую улыбку в ульгарнее билборда. Не хочу вас обидеть, но я привыкла шить одежду у своих французских модельеров». Конечно, пока идёт эта ужасная война, я не могу заполучить ничего хоть сколько-нибудь модного. Постоянно уговариваю папу, чтобы он убедил своих друзей из сената не урезать нормы и позволить всем нам носить те вещи, которые мы хотим, а он только посмеивается, будто над несмышлённой. Эстелла могла поклясться. Алекс вздрогнул, когда Юджини упомянула ужасную войну, как вздрогнула и сама Эстелла. Однако она упрямо продолжала смотреть на Юджини, не на него. Ан Шанте Рада познакомиться. По неизвестной причине перешла она на французский. Наверное, ей необходимо быть сейчас как можно больше француженкой, чтобы держать себя в руках. О, так вы француженка? Просияла Юджинне, словно это существенно повысило рейтинг остал в её глазах. Что чёрт возьми вы здесь делаете? Создаёт людям массу проблем, а ещё создаёт прекрасную одежду, перебил её Алекс. Он совершенно очевидно акклимался и нацепил на себя тот ненавистный истлелый, показушно куртуазный тон, которым пользовался и в театре Пале-Рояль, то есть когда работал. Астелла надеялась, что сегодня именно тот случай. Ни что другое не заставило бы Алекса сопровождать на модные вечеринки женщину подобную Юджини. Хотя это несправедливо по отношению к нему. Он теперь может встречаться с кем угодно. Алекс наклонился, чтобы поцеловать её в щёку. Учтивый жест, которого явно не сумел избежать. И при этом коснулся губами ее кожи легко и торопливо. Однако Эстелле все равно показалось, что она ощутила его руку у себя на щеке, на шее и еще ниже. «Скорее последнее», — ответила она. «Проблемы я оставляю тебе». Он рассмеялся и на миг стал больше похож на того Алекса, которого она знала и который мог утратить бдительность от ее каламбура. «Так вы знакомы?» Вмешалась Юджини, несколько повысив голос и поворачивая голову то к нему, то к ней. Затем подошла на шаг ближе к Алексу, словно это давало ей право обладания им. "Юджини, дочь сенатора Уинтона Вуда", мимоходом пояснила Бэйб. "Она интересуется модой и решила провести месяц у нас в редакции журнала Vogue, изучить американскую моду. Мы вводим её в курс дела. Не возражаешь, если я завтра приглашу Юджини в твой демонстрационный зал, чтобы она могла увидеть, чем занимается Stella Design?" «Сорт-он-у-мам». В переводе с французского «конечно». Великодушно согласилась Астелла. «Жеат-де-ву-вар-думам». «Мне не терпится увидеть вас завтра». Сама собой, она не горела желанием снова встречаться с Юджини, однако была в долгу перед Бейб и не могла не оказать той хотя бы небольшую ответную услугу. Она открыла сумочку и принялась искать сигарету, чтобы отвлечься. Затем сунула ее в рот и только тогда заметила, что Алекс наклонился и поднес зажигалку. Вполне зурядный жест. Мужчины всей страны каждый день оказывают женщинам эту маленькую услугу. Однако сейчас он показался ей самым интимным. Как Алекс придвинулся ближе, как смотрел на неё, как их лица одновременно озарило вспышка и как ей пришлось молча втянуть в себя дым, а затем найти силы отвернуться и выдохнуть его в сторону, надеясь, что рука не дрожит и что вместе с дымом улетучится последняя капля её влечения к Алексу. Извините. — сказала она Бейп и Юджини, и направилась в сторону дамской комнаты, хотя и не нуждалась в этом. В догонку Юджини прокричала бессмысленный набор французских слов, вероятно, означавший «рада была познакомиться». В дамской комнате Эстелла села на стул и медленно докурила сигарету, мечтая остаться здесь на весь вечер. Наконец, она заставила себя вновь присоединиться к вечеринке, и на этот раз налетела прямо на Гарри Тоу. Однако, не успев перепугаться, Стелла поняла, что большего вреда он ей причинить уже не сможет. Гарри раскрыл тайну, и она потеряла Алекса. Больше разрушать нечего. «Черт меня побери, если это не Гарри Тоу!» — громко и с наигранной озабоченностью произнесла она. «Кого вы собираетесь застрелить сегодня?» Люди начали поворачиваться в их сторону, и маниакальная улыбка на лице Гарри застыла. Он явно не ожидал от Стеллы столь неприкрытой агрессии. Незаметно, но с очевидной враждебностью толпа подступала к Гарри. Он попытался выдать один из своих смешков, однако теперь Астелла увидела, что он собой представляет. Бык, не знающий, как справиться с более сильным, сумасшедший, который нападает на молодых, трус, которому все сходит с рук. Она не позволит ему больше измываться над собой во всем, что касается ее и Лены. «Вы находитесь в комнате, полный женщин». Мне больше, чем кому-либо известно, как вы преследовали женщин и жестоко обращались с ними. И пока я не начала подтверждать документами все ваши мерзкие поступки, предлагаю вам покинуть помещение и в будущем держаться подальше от любой женщины, которая встретится вам на пути. Долгую минуту она и Гарри сверлили друг друга глазами. Но здесь остаёла играла на своём поле. Здесь она была сильнее. Гарри больше не имел над ней власти. И он опустил взгляд первым. Гудбай, Гарри. Эстелла поняла, что видит его в последний раз. Больше он не отважится подойти к ней. Он пошёл прочь. Толпа расступилась и пропустила его, а затем сомкнулась вновь, окружив Эстеллу и предлагая защиту ей, не Гарри. Не успела она прийти в себя, как объявили о начале мероприятия. Всех попросили занять свои места. Сэм с озабоченной миной на лице проводил Эстеллу к столику. Я в порядке, шипнула она. И это было правдой. Страх перед очередным появлением Гарри испарился. Вот она встретила его сегодня и выжила. Ей и без того есть о чём думать. Например, прямо впереди сидит Алекс с напряжённой спиной, время от времени наклоняясь, чтобы вежливо улыбнуться в ответ на очередную реплику Юджини. А вот уж у Шукаво, кажется, нет проблем. То найдёт повод похлопать Алекса по плечу, то заманчиво выставит перед ним ложбинку между грудией. Публика слушала речи выступающих с со содержанным интересом. Затем на сцену поднялась Бейп, миниатюрная и очаровательная, и все аплодировали. Не высторгаться Бейп было невозможно. Вот и настала моя любимая часть вечера, объявила она. Мы учредили новую номинацию для модельера, привлёкшего к себе наибольшее внимание в мире моды, кто несомненно придёт сюда в следующем году, и чьё имя будет на устах у всех женщин Манхэттена. Ту одежду мы должны хватать и покупать уже завтра, потому что в следующем году она подорожает вдвое. Эта женщина расшевелила нас, дала нам безошибочное чувство стиля и одежду, которую женщины реально хотят носить. Эстелла Биссет. Поднимитесь сюда и потребуйте свою награду. Эстелла мотнула головой и шёпотом спросила у Сэма: "Она правда только что назвала моё имя?" Однако она и сама знала, что правда, потому что Сэм закричал от восторга и наклонился поцеловать её в щёку, а потом озорно улыбнулся и сказал: "Вставай, иди получать награду. Ты её заслужила". Кой как она встала со своего места и направилась к сцене. Аплодисменты не смолкали. Некоторые из присутствующих отодвинули стулья и приветствовали её, когда она проходила мимо. Столик с Алексом оказался прямо у неё на пути. и Эстеллу что-то словно толкнуло в сторону, когда Алекс тоже сдвинул стул, встал, коснулся ее обнаженной спины, наклонился и прошептал на ухо. «Мои поздравления. Я так горжусь тобой». Эстелла взошла на сцену, выслушала все, что Бэйб рассказывала о ней самой и ее творениях, одну руку как бы небрежно приложив к уху, куда Алекс нашептал те слова, и где продолжал звучать голос. «Нет, не голос». А лёгкий шалист, который он никогда раньше не позволял себе, когда они не были наедине. Я так горжусь тобой. И затем еле слышно: как мне тебя не хватает. Бейп протянула ей руку и пригласила к микрофону. Эстело уже знала, что скажет. Эту награду следовало бы вручить моей матери, которая научила меня всему, что я умею. В 4 года она дала мне в руки иголку, кусочек ткани и велела что-нибудь сшить. любую очень простую вещь. И я пошила, как тогда думала, точную копию вечернего платья с Киопарелли. Теперь-то я понимаю, мама имела в виду совсем другое. Она сделала паузу, пережидая, пока умолкнет смех. Алекс тоже улыбался. Никому не удавалось подняться на сцену и получить награду за сделанное в одиночку. Так было всегда, потому что свой вклад в работу вносит множество людей, о которых никто не знает. Мама многим пожертвовала ради меня, иначе я сейчас не стояла бы здесь. И без моих друзей Дженни и Сэма тоже, и без моей сестры Лены. По залу пронеслось волна шепотков. Эстелла официально признала Лену сестрой. Однако, кроме функциональной и технической, в любом виде искусства есть ещё эмоциональная составляющая. Она происходит из наших знаний и нашего опыта, а также из наших чувств. Есть ещё один человек, которого я должна поблагодарить. Мужчина из театра Пале-Рояль. Я говорю вам спасибо из самой глубины своего сердца. На этих словах она развернулась и покинула сцену, понимая, что говорить что-либо ещё было бы непорядочно. Без Алекса часть её мира просто не существует. Остаток вечера прошёл как в тумане. Эстелла немного потанцевала с Сэмом, хохотала и кружилась, стараясь сделать всякое нелепое движение, которое только можно придумать. Выпила много сайдкара, позировала фотографам, десятка газет и журналов. Когда она присела за стол поболтать с Бэйб, люди продолжали подходить с поздравлениями, и Эстелла начала рассказывать свою историю, как была рисовальщицей и переправляла в Америку копии моделей. Под воздействием эйфории и выпитого виски она преподносила всё это как забавные выдумки, и вокруг собралось много слушателей. Вскоре она поняла, что окружена толпой людей из высшего общества, и им всё довольно интересно. Осталась мгновенно лишилась дара речи, потеряла нить разговора и, как следствие, очередная фраза вырвалась у неё на французском. Она помотала головой и рассмеялась. Сама не знав, что говорю. Спустя некоторое время толпа рассеялась, и тогда Эстелла поднялась на крышу Метрополитен-музея. От открывшегося вида перехватило дыхание. Нью-Йорк-сити раскинулся вокруг, будто ткань с замысловатым узором, сверкающая огнями словно пайетками и расшитая небоскрёбами, а по центру пуговицы блестела луна. Эстелла улыбнулась. Ей хотелось кричать от радости. Столько энергии в ней было. Она добилась всего, что задумала, когда-то, покидая Париж, получила награду за собственный бренд модной одежды. Так почему же ее не оставляет ощущение, что чего-то не хватает? Если бы можно было вернуть Лену, показать ей, что мир все еще способен творить добро, а еще и Стелла не знала, сможет ли когда-нибудь простить маму. Понять и простить не всегда одно и то же. И почему-то на той же самой крыше сейчас находится мужчина, душа которого истлела, когда-то держала в руках как самый любимый и самый драгоценный подарок, из которого она теперь безнадёжно и безвозвратно разлучена. Алекс долго наблюдал за Истелой. Её улыбка, она ударяет по тебе как выпитый прямо из бутылки виски, мгновенно возвращая к жизни каждую клеточку твоего тела. Её глаза В серебристый свет того раннего парижского утра, когда Алекс оставил Эллу после ночи взаимных откровений, его прики разум увлюбился в неё ещё больше. Её тело, загорелая кожа спины в вырезе платья, плавный изгиб позвоночника, тонкие красивые руки. Единственное, чего ему хотелось сейчас положить ладони ей на плечи, коснуться губами шеи. Увидеть, как Эстелла закроет глаза и припадёт к нему, а потом поцеловать её, так, как целовал каждую ночь в своих снах. Однако ничего из этого Алекс не сделал. Вместо того, он наклонился к Эстелле, и она замерла на месте, каждый дюйм тела мгновенно напрягся, руки вцепились в перила, а веселость улетучилась с лица. Он был готов отдать всё что угодно лишь бы не быть причиной этого и отдать всё что угодно, чтобы заставить её улыбнуться, а не напрячься. Как ты? спросила она равнодушно. Прекрасно. Надолго приехал? Всего на неделю. Встречи в правительственных кругах. В последнюю минуту выяснилось, что приятель Евгении не сможет присутствовать на вечере, и её отец попросил меня сопровождать девушку. Он надеялся, остало услышать подтекст: "Я не хочу быть ни с одной другой женщиной, кроме тебя". Она повернулась и посмотрела на него. Её следующие слова прозвучали словно пощёчина. Алекс был уверен, что по его лицу невозможно догадаться о том, что довелось увидеть во Франции за последний год. Однако от Эстеллы ничего не скрыть. «Я вижу, там тебе пришлось не сладко», — тихо произнесла она. «Прости». «Как ответить? Что вообще говорить? Как признаться, что каждую ночь ему начинали грезиться кошмары, даже не дав возможности закрыть глаза?» Алексу поручили использовать свои связи в Америке, чтобы помочь Министерству обороны США в организации подразделения аналогичного Ме-9. Однако он отказался и немедленно был заслан в тыл врага, туда, где приходилось изворачиваться, чтобы уцелеть, где существовали только опасности и риски, и где не было возможности помыслить о чём-то, кроме выживания. Он не мог поведать Эстелле ни о чём подобном и не мог сказать, что её страна разрушена. Не мог рассказать о всех людях, которых не убили, это было бы лучшим исходом, а замучили. И как они призывали смерть и надеялись на нее, однако умереть не могли, потому что враги жаждали их страданий. Как это описать, чтобы глаза остались сухими, голос ровным, а лицо бесстрастным? «Значит, все хуже, чем пишут в газетах?» — спросила Эстелла, услышав в его молчании то, о чем он не хотел говорить. Алекс кивнул. Не далее, чем на прошлой неделе, я видел, как еврейских детей везли в лагерь в вагонах для скота. Он резко замолчал. Одного этого уже слишком много. Она тяжело вздохнула. А земля по-прежнему равнодушно вращается. Я по-прежнему придумываю платье. Мы все тут стоим и пьем шампанское. Если мы прекратим это делать, ничего не изменится. Знаю. Но мне кажется неправильным возлагать всю тяжесть войны на немногих подобных тебе людей, в то время как остальные и взглянуть в лицо опасности не способны. Спасибо тебе. Чёрт возьми, а ведь он сейчас заплачет. Влага зародилась в том месте, которое, как он думал, давно уже превратилось в пустыню. И Алекс поспешно бросился искать сигарету и зажигать её, чтобы найти повод отвернуться от Эстеллы, словно ветер задувал огонь, хотя никакого ветра и не было. Твоя мама жива. Резким голосом произнёс он. Я сам её не видел, просто знаю, что она снова обеспечивает работу подпольной сети. Не в Париже. Осталась застыла на месте. Единственное, что в ней жило слёзы, свободно хлынувшие по щекам. Она поторопилась вытереть их, не позволив Алексу протянуть руку и смахнуть капли кончиками пальцев. Слава богу, наконец выдохнула она. Руки отчётливо дрожали. Она открыла сумочку и достала сигарету. Затем ещё несколько бормоча: "Чёрт, где же она? Что дало Алексу понять, у неё нет зажигалки?" Это означало, что Алекс снова должен предложить остальной помощи, хотя её прошлые сигареты уже чуть не довели его до погибели. По крайней мере, в тот раз они находились в плотном кольце людей, а теперь стоят на крыше вдвоём. Алексу пришлось положиться на свою силу воли, и оказалось, что несмотря на годы тренировки, её не так много, как он полагал. Алекс высек огонь. Язычок пламени отразился в зрачках Эстеллы. Её губы сжали сигарету, а глаза взглянули в глаза Алексу. И как бы он ни хотел отвернуться, это было невозможно, всё равно что погасить её взгляд. "Спасибо", поблагодарила Эстелла и добавила, изучив его подбородок. "А у тебя навы шрам?" В сердце Алекса подпрыгнуло. Он вспомнил, когда она в последний раз исследовала каждый шрам на его теле. Но он и словом не обмолвился о той ночи в его доме в Сонной Лощине больше года назад. Не упомянул последний ужасный разговор, потому что это было бы чертовски болезненно. Он ожидал, что рано или поздно случится, что истлеют его бросят. Проснётся однажды утром и поймёт, она может найти себе кого-нибудь поинтереснее, мотающуюся по всему миру шпиона с тёмным прошлым. которого в на Манхэттене называют в лучшем случае развратником. Алекс не хотел, чтобы она повторила эти страшные слова. Я совершила ошибку. Только не сейчас. Не сейчас, когда он так смертельно устал. Алекс начал было благодарить Эстелу за её речь, однако тут она произнесла крайне загадочную фразу. Нам нужно встретиться. Есть кое-что, что я должна показать тебе. Пожалуйста, ради Лены. Ради Лены. А что она чёрт возьми намекает? Завтра в 9:00 утра, Граммерси Парк. Эстелла развернулась и исчезла, смешавшись с толпой. Алекс видел, как она пересекла зал и заговорила с Сэмом, а тот повёл её на танцпол. Через несколько минут она промелькнула среди танцующих, улыбаясь своему партнёру. Алекса внезапно охватило недоброе предчувствие относительно того, что Эстелла сообщит ему завтра в парке. Ведь неспроста она не улыбнулась ему так, как только что улыбалась Сэму.